Глава шестьдесят третья Фархада бросили к его ногам, и Халим отступил, не желая пачкать кровью свои ботинки. Брат поднял на него взгляд, запухших от побоев глаз, ухмыльнулся окровавленным ртом. «Здравствуй, брат. Я так и знал, что ты желаешь нашей встречи. Только вот приём ты мне организовал не особо приятный». «Разве?» Халим поморщился от его вида. «А по-моему, ты заслужил, когда украл моего сына». «Где он? Где мой наследник, Фархад?» «Отвечи ей, иначе тебя изобьют еще ещё раз». «Я понятия не имею, где он. Им не плевать». Сплюнул кровь под ноги Халиму. «Да неужели?» «Саедат раскрыли. Именно она вынесла моего сына за забор. А ты в это время прятался в её доме. Да, её раскрыли мои люди. Теперь она в тюрьме. И знаешь...» После допроса оказалось, что служила она в моей резиденции не мне и моей жене, а тебе. Я приказал не трогать её, она всё же женщина. Но это только в том случае, если ты сам расскажешь, где мой сын. А иначе я вас обоих превращу в фарш, не пожалею никого. Фархад опустил голову, выдохнул. Тяжело ему со сломанными ребрами. Ты лишил меня всего, даже тех кров, которые оставил мне наш отец. «Стать шейхом тебе было мало. Нужно было ещё и добить меня, сгноить в своей тюрьме. И ты хотел, чтобы я покорился?» «Мне плевать на то, что ты там чувствуешь. Я пришёл в эту камеру не для того, чтобы жалеть тебя. Я хочу узнать лишь одно. Где Амир?» «Я не скажу», — мотнул головой. «Тогда ты убьёшь меня». «Я убью тебя, если не скажешь». Начал заводиться и захотелось врезать ему ещё раз, но он не желал морыть свои руки. «Я предлагаю сделку». «Что?» Усмехнулся. «Сделку? О какой сделке со мной ты можешь говорить? Я твой эмир, а не шлюха из одного из твоих борделей. Говори, где мой сын». «Нет, Халим, я скажу только, если ты меня отпустишь. Отпусти меня и моих людей. Позволь нам уехать из Эль-Хаджа». Мы покинем страну и больше никогда не вернёмся. Вот моя сделка. Даруй нам прощение, и мы вернём твоего сына. А в твоей тюрьме нам долго не протянуть. Халим замахнулся. Но бить его, жалкого, стоящего перед ним на коленях, не стал. Задумался. Сделка заманчива. Тогда ему больше не придётся марать руки кровью этих предателей. Но самое главное, он вернёт сына. Увидит наконец счастливую улыбку своей рейханы, и все забудется как страшный сон. Я согласен. я отпущу вас с адатой остальными предателями.лов и мира: где мой сын? говори иначе я скормлю тебе свои пантерии Ребенок для любой матери самое дорогое, что у нее есть и может быть. Никакие богатства мира не сравнятся с этим маленьким комочком счастья. У меня подогнулись ноги, и я упала на колени прямо на дорожке. Служанки подхватили меня под руки, а я, оттолкнув их, бросилась бежать к Халиму, несущему на руках Амира. Я что-то кричала, билась в истерике, но это внутри, в душе, чтобы не разбудить его, моего маленького кроху. Я обещал тебе вернуть его. «Держи», — передал мне в руки сына, а я, бережно взяв его, прижала к груди. «Мой малыш, мой хороший, спасибо, Халим». Я подняла на него глаза, и из них пролились слёзы радости. «Я рад, что ты счастлива». В этот момент Амир открыл свои чудные кори-глазки и улыбнулся мне своим беззубым ртом, а я, кажется, снова заплакала. Чуть позже мы с тётей Глашей укладывали его спать, я целовала маленькие пухлые ручки и ножки и плакала от счастья. «Теперь всё у вас будет хорошо», — погладила меня по голове тётя Глаша. «Да, теперь будет», — ответила, смахивая слёзы. Амир уснул, а я всё ещё никак не могла оторваться от кроватки. «Завтра же прикажу, чтобы купили ещё одну в нашу с Халимом спальню». «Чтобы малыш всегда был рядом. Я больше не позволю никому похитить его или причинить какой-то вред. Ни за что». «Ну всё, он уснул. Иди к мужу. А за миром я пригляжу. Мне же ты доверяешь?» — улыбнулась тётя Глаша. «Хорошо. Пойду». Ещё раз оглянувшись на сына, я вышла из детской и плотно прикрыла за собой дверь. Изнутри щёлкнул замок. Тётя Глаша закрылась. А мне вдруг стало горько. Мой сын всю своё детство проведёт под замками и в окружении охраны. А я всегда буду бояться за него. «Привет». Улыбнулась Халиму, застав его за переодеванием. Невольно прошлась взглядом по кубикам его пресса. И внизу живота появился жар желания. «Привет, красавица-жена. Я тебя ждал». Я укладывала спать Амира. Он такой забавный, всё время улыбается. «Он похож на тебя». «Скорее на тебя», — возразила я. «Так и быть, он ведь мой сын. Поможешь?» Протянул мне домашнюю рубашку, чтобы я надела её на него. Но когда я протянула руку, чтобы взять её, была поймана за запястье и впечатана в твёрдое тело. «Иди ко мне. Я хочу, чтобы ты выполнила свои обещания». «Какие же?» — хитро улыбнулась я. «Я». «Родите мне ещё детей».